Глава 56. «Шкода». «Надя», — шептала Ева бесцветными губами и вдруг начала всхлипывать. «Что, Надя?» — не понял Арам. Он схватил его за плечи и легонько встряхнул, чтобы привести в чувство. Это помогло. Трясущимся голосом она начала выдавать информацию. «Звонила учительница Надя. Ничего толком не объяснила. Дочку сбила машину, забрали в больницу». На последнем слове голос Евы затих, будто бы отказал, а глаза вдруг стали чуть ли не в два раза больше обычного. Любимая с каждой новой секунды словно теряла последние остатки сил. «Какую больницу?» «Соберись, Ева!» Кое-как Араму удалось выдавить из неё название. Он подхватил её под локоть и потащил вон из зала, а потом прямиком на стоянку к своему джипу. «Садись!» — гаркнул он. И они тронулись в путь. Пока ехали Арам краем глаза, Взглянул на себя в зеркало. Шея красная после грубого захвата. А еще какой-то придурок из общей кучи зарядил ему в скулу и чем-то поцарапал, возможно, кольцом. На щеке остался порез. «Достань из бардачка влажные салфетки». Процедил он Еве. Рулил, давил на газ одновременно, без всякой жалости, нажимал на рану антибактериальной салфеткой. Дорога в клинику казалась ему бесконечной. Как назло, застряли в пробке, а еще зачем-то принялся названивать отец. Арам не брал трубку, был не в состоянии выяснять отношения. К тому моменту, когда добрались до клиники, и его, и его уже колотило мелкой дрожью. В приемном покое Арам уже почти кричал на медсестру. «Надя, Надежда Брусничкина, семь лет, где она? Что с ней?» «Ребята, сюда!» вдруг услышал из-за угла коридора голос отца. Неожиданно тот показался перед ними и замахал рукой, зазывая за собой. «Папа, ты ж что тут делаешь?» — прорычал Арам, не замечая бледности в родном лице. «Так я ж, Наденьку!» — тихо промямлил он. «Что? Сбил?» — не своим голосом закричала Ева. «Нет!» — замахал руками он. «Я видел, как тот урод ее сбил. Подбежал, схватил». Велел в школоте, чтобы предупредили учительницу, и сюда привез. Тут-то до рамы дошло, почему они не в обычной муниципальной больнице, куда дочку, скорее всего, доставила бы скорая, а в частной клинике с широкими коридорами и белоснежными стенами. Конечно же, отец повез внучку в лучшее место. «Что с ней?» — принялась всхлипывать Ева. И тут в коридоре показался врач, настоящая верзила, метра два ростом не меньше. вы родители. Навис он над Арамом и Евой. «Мы». «Что ж вы так за ребенком не следите, что она вас по дорогам бегает?» Верзила в белом халате смерил их с Евой строгим взглядом, пошевелил усами и продолжил. «Повезло девочке, отделалась шишкой на затылке. А вот локоть сильно ушибла. Мы обезболили руку, но мировременная. Сейчас девочке нужен покой». «Мы понаблюдаем за ней несколько часов, дождемся результатов анализов, убедимся, что все в порядке, тогда сможете забрать». её можно увидеть?» — хором спросили все трое. «Матери можно», — жалился доктор. «Пойдемте». И Ева исчезла за белыми дверями, следом за верзилой. «Как же так, папа?» Арам без сил плюхнулся на мягкий псевдокожаный диван в коридоре. Отец сел рядом. Она бегала на перемене через дырку в заборе за пирожными. С болью в голосе принялся рассказывать он. «Эх, если б можно было деньгами уберечь, я бы ей сто пирожных купил. А ведь обещала не бегать, не сдержала слова». «Кому обещала? Что?» Не понял Арам. «Да и неважно это было. Важно, что его ребенка сбил какой-то урод, и теперь маленькая испуганная малышка, зареванная ева сидели в палате. И Арам при всех его деньгах и связях Ровно ничего не мог с этим поделать. «Ты видел, кто её сбил?» «Спросил он у отца». «Ещё как видел. Белый седан, шип с ног. Хорошо, что на маленькой скорости. Тут жу свистал вперёд. Но я приметил, там неподалёку гипермаркет. Сто есть камеры. Наверняка засняли машину. Узнаем номер, найдём водителя. Не волнуйся, сынок, я уже дал своим людям задание. Оттыщут лихача». «Обязательно отыщут». «Когда это случится, с кем мне информацию, я сам разберусь». Проскрежетал зубами Арам. «Стать, сынок, а тебе в отель не надо? У тебя же сегодня мероприятие. А я за твоими пригляжу. Карена уже тоже едет сюда». «А ты откуда знаешь про мероприятие?» Спросил Арам, прищурившись. «Раньше все время обсуждал дела с отцом. Вместе обдумывали стратегии. Нравились им обоим такие беседы, на умные мысли наводили». «А последние недели какие беседы?» «Я подписан на новостной рассылку твоего отеля. Слежу». Пожал плечами отец. «Можешь мне доверять, я за девочками прослежу. Наденьки окажут необходимую помощь». Арам прикинул, что в эту самую минуту могло твориться в Рионе, и с удивлением обнаружил ему до одного места. Надо было поехать, но не поедет. С места не сдвинется, пока Надя в больнице». Да и Еве, его маленькой храброй девочки скорее всего, очень нужна поддержка и внимание. «Если важно, езжай, сынок!» Все подбадривал его отец. И Арам выдал ему, чтобы больше не приставал. «Все мое важное и нужное за теми белыми дверями, ясно тебе?» Думал, отец станет спорить, но нет. Тот кивнул с пониманием. Так и сидели, сцепив зубы из-за сумасшедшего напряжения, пока, наконец, в дверях не показалась Ева, Никого и ничего не видя, она бросилась прямо к Араму, который подскочил ей навстречу. «Я же ей говорила!» Размазывая слезы по щекам, принялась лепетать она. «Нельзя ей много сладкого. Опять всю кожу красными обсыплет, как раньше. А она непослушная через дорогу за пирожным». Ева уткнулась Араму в грудь и принялась тихо всхлипывать. Он прижал ее к себе. Внутри все болело, ныло от того, что его ребенок пострадал. И все из-за какого-то дебила на белом седане. Но ничего, он разберется с ситуацией. Надя очень плохо. Осторожно спросил. Да и нет, нормально вроде. Считай, легко отделалась, хотя на руке здоровой синичиной и на голове шишка. Правда, испугалась сильно. Может, хоть это ее чему-то научит. Выдохнула она, все еще всхлипывая. Ты езжай в отель. Там без тебя апокалипсис творится. Я никуда не поеду. Плевать на отель. Покачал головой Арам. «Надя все равно сейчас отдыхает. Ее можно будет забрать только через 3-4 часа. Ты не волнуйся, я буду тут, послежу. Вдруг что?» Сказала, а сама еще плотнее к нему прижалась, обняла, словно не думала, что он на самом деле мог уйти. Рам тоже ее обнял, замер, уткнувшись губами в ее макушку. Вдохнул сладкий кокосовый аромат волос. Наверное, пропитались запахом тех пирожных, из которых она с помощницей сегодня делала пирамиду в зале. А Рам вроде не собирался, а слова как-то сами изо рта вырвались. «Еф, выходи за меня, а? Давай жить одной семьей. Понимаю, я не самая лучшая кандидатура. Спыльчивый, бешеной вообще, но я тебя люблю. Надю люблю. это чего-то достоин, как считаешь? Буду заботиться, никогда тебя в обиду не дам». Понятия не имел, как смотрелся со стороны. Ведь в коридоре они не одни, и его предложения, скорее всего, слышали другие. Но в тот момент ему было плевать, на всех плевать, кроме самой дорогой и самой любимой женщины. «Да ответь ты ему согласием! Жалко смотреть на парня!» Вдруг врезался в уши бас отца. «Это он Еве?» У Арама аж глаз задергался от возмущения. «Изди залезет!» «Отец, не встревай!» Рявкнул он без всяких церемоний. Ева подняла голову, посмотрела на Арама круглыми глазами. а он продолжил речь, которую уже тысячу раз за последние дни успел прокрутить в голове. «Если ты во мне до сих пор сомневаешься, то не надо, Ева. Я не знаю, что за девчонку с серебристыми волосами ты встретила тогда в Москве, но я абсолютно точно ни разу тебя не изменил. И не изменю. Я докажу тебе. Не знаю как, но я найду тебе ту девчонку и...» Ева вдруг замахала руками. «Да ну ее к шутам. Надоела она мне. Не хочу про нее больше ни думать, ни слышать. А замуж за тебя пойду, да, потому что люблю. Очень-очень тебя люблю. Ты прав, любовь чего-то да стоит. Точнее, она многого стоит. Она дороже всего. Мне кажется, она на самом деле никогда не прекращала тебя любить. Вот так. С этими словами она полезла руками за шею, сняла золотую цепочку, а на ней кольцо. То самое, которое он не так давно засунул в крем и оставил на ее кухне с квадратным сапфиром, сделанное на заказ для самой дорогой любимой женщины. И как он его раньше не заметил на её груди? Прятала под полотен. Только лишь это, один единственный факт, что она всё время хранила при себе кольцо, показало раму. Ева о нём думала. Его предложение много для неё значило. Получается, сегодняшнее согласие — это всерьёз? Каждое сказанное слово — правда. Ева действительно его любит. «Я тоже не приставал тебя любить все эти годы». Прохрипел он, взял её правую руку, поцеловал пальца. а потом снова жал в объятиях. Замер, не веря в то, что только что произошло. Прокручивал в памяти сказанное ею. Вот так просто взяла и призналась в том, что уже не мечтал от нее услышать. Душа Арама запела сольную арию. «А еще я на тебя очень зла», вдруг проворчала ему в грудь новоиспеченная невеста. Арам отстранился, уставился в любимое лицо с немым вопросом. Ева действительно выглядела очень возмущенной. «За восемь лет?» Ты так и не научился предохраняться, Барсиген. Я удивлена, как у тебя до сих пор не сидит семеро по лавкам. Я беременна». Арама опешил, думал, челюсть отпадет до самого пола. смотрел свое ее лицо, гадая, не шутит ли. А когда понял, что не шутит, расцвел улыбкой. «Я счастлив», — сказал снова ее, обнимая. «Вот и ладно», — снова врезался в уши голос отца. «Устроим свадьбу маленькую, гостей на триста-четыреста». А потом в коридоре больницы начался совершеннейший хаос. Первой, вопреки ожиданиям, приехала бабушка Снежана, хотя, по словам отца, ей звонили последние. Ведьма прилетела на своем черном бумере, запричитала, заохала, затребовала врача и профессионально поставленным голосом за минуту привела Верзилу в белом халате в бледный вид. Затем приехала мама и долго ругалась. Сначала на Арама, за то, что тот такой безответственный и не побеспокоился, что в школьном заборе может быть дыра, через которую избегают дети. Потом отчитывала Еву за то, что недостаточно хорошо объяснила дочери, что по дорогам бегать нельзя. Достался отцу за то, что не сказал, что в курсе проделок Наде. Тут-то отец и перевел тему с происшествия на то, что Арам с Евой поженится». Все вместе дружно поздравляли молодых с тем, что, наконец, прекратили дурить и решили создать семью. Очень уж старше этого ждали, как оказалось. Правда, поздравляли недолго. Снежана с Кариной как-то незаметно объединились, вспомнив о Наде, и принялись новыми силами распекать родню. Ругались до тех пор, пока на их возмущенные вопли не явился заведующий отделением и не потребовал, чтобы они ушли. Надю разрешили ждать только Араму и Еве. Они вдвоем уселись на диван в коридоре, крепко обнялись. Так и просидели несколько часов, ожидая, когда можно будет забрать дочь. Из больницы уехали с семьей, чтобы больше никогда не расставаться.